Глава восьмая. Посвящена родословию. Полагаю, не лишним познакомить читателей более подробно с личностью капитана О'Донагю и со всем к нему относящимся. Если верить отцу капитана, то предки господ Донагю были ирландскими королями еще задолго до О'Конноров. А почему же нам ему и не верить? Кто же лучше может знать родословную своей фамилии, как не член этой самой фамилии? Правда, никаких документов нам не было представлено, но зато мы имеем утверждение мелкотравчатого сквайра О'Донагю, что его предки были королями в Ирландии уже тогда, когда О'Коннеров не было еще и в помине. Ну что ж, будем этому верить. Тем более, что ведь короли в старину бывали разные. Бывали такие, что держали при себе двор, содержали постоянное войско, собирали с подданных налоги, посылали послов в иные земли, как делают нынешние короли. А бывали и такие, что вместо скипетра у них был посох, вместо дворца — холм, поросший дроком и возвышавшийся среди болота. Одни короли ходили в золотых одеждах с драгоценными камнями, носили корону на голове, а другие шагали босиком с голыми руками до плеч, простоволосые, так что их кудри с роскошной дикостью развивались по ветру. Мы говорим это в простоте душевной, говорим потому, что в Ирландии и сейчас не редкость встретить молодца шести футов ростом, которого все называют принцем. А между тем этому принцу не на что бывает купить себе табаку для трубки. И вот причина, почему мы готовы допустить, что мелкотравчатый сквайр Оденагю действительно был потомком каких-нибудь ирландских королей, царствовавших задолго до О'Конноров. В новейшее же время сам сквайр Оденагю занимал довольно скромную должность управляющего запущенным, невозделанным имением в графстве Гальвей. принадлежащим одному семейству, члены которого постоянно жили в более культурной Англии и на родину никогда не заглядывали. Имение было большое по пространству, но почти бездоходное. Оно изобиловало только камнями, хворостом и бекасами. Как ни старался Ода ничего путного не мог выколотить из этого несчастного имения, не только для своих доверителей, это было бы уже куда ни шло, но и для себя самого, чтобы содержать свое весьма многочисленное семейство, прямое потомство древнейших ирландских королей. До получения теперешней должности Сквайр-Оденагю, умоляя свой сан, служил курьером и во время этой службы хорошо узнал свет. Это знание света он только и мог оставить в наследство своим детям, потому что больше не имел ничего. А детей было много, три сына и восемь дочерей, и все здоровые, сильные, с соответствующим аппетитом. Поэтому, как только сыновья подрастали, он сейчас же отсылал их из дома пробивать самим себе дорогу. Старшего сына, юношу довольно вялого, он поместил к своему брату в мелочную и табачную лавку в Дублине. Конечно, для потомка ирландских королей было не особенно почетно отвешивать на один пенс сахару или на пол пенса табаку. Но зато второй сын, мистер Патрик О'Донагью, с которым мы познакомились в Сент-Джеймском парке, сумел до известной степени поддержать престиж знаменитого рода и сделал более приличную карьеру.